Глава 5. С огоньком в юви. Я держала путь на север. До рассвета путала следы. Босая шла вдоль русла ручья, и проточная вода скрывала от всех моё присутствие. Первые часы было тяжело, казалось, я делаю что-то неправильно. Но с каждым шагом эти мысли отходили на второй план. Я всего лишь перевернула очередную страницу своей жизни. Надо двигаться дальше. А моей маленькой тайне не узнает никто, лишь изредка буду доставать её из глубин памяти и переживать за новое это приключение. Опасное, волнующее приключение. Кстати, бляшку я так и не стащила. Что теперь скажу? Что провалила задание? Но грабить напоследок Эивана не хотелось, а то была бы ведьма-воровка. Стыдно и низко. Едва лес позолотили робкие солнечные лучи, встреча с инквизитором и сапфиром стала казаться далёким сном. А от усталости закружилась голова. Удалось подремать несколько часов, окружив себя защитным контуром. В зачарованной сумке осталось немного припасов, магия позволяла им не портиться какое-то время. Наскоро перекусив, я стала умываться в ручье. Холодная вода взбодрила и привела мысли в порядок. Внезапно поверхность пошла рябью, а потом застыло точно зеркало. Передо мной возникло лицо Верховной строгая, красивая, несмотря на зрелый возраст. Я обеспокоенная. Йованна. Госпожа Нарида, признаться, она была последней, кого я хотела видеть. Несколько мгновений вежливо внимательно глядела на меня, а потом спросила: "Почему ты не выходила на связь?" Я никак не могла достучаться, словно тебя что-то скрывало, какая-то пелена, и решила, что ты попала в беду. Я нервно сжала пальцы, рассказать как есть. мелькнула предательская мысль Простите, госпожа Нарида. Я провалила задание, ответила тихо, потупив взгляд. Ясно. Верховная недовольно поджала губы. Возвращайся в клан. Если что-то случится, отправь вестницу. Поговорим после. Зеркало на поверхности ручья истаяло, будто лёд под жаркими лучами, и вскоре от него не осталось и следа. Я подышала медленно и глубоко, пытаясь успокоить разошедшееся сердце. Быть может, присутствие инквизитора раскрывало меня от госпожи Нариды. Надо сочинить правдоподобную легенду и быть убедительной, чтобы меня не попросили выпить зелье правды. От этой мысли ослабели ноги. Ужасно не хотелось, чтобы кто-то узнал о моём вынужденном сотрудничестве с инквизитором. Это будет крах всего. Может, госпожа Нарида меня поймёт, но остальные будут смотреть косо и перестанут доверять. И главным вопросом будет, почему он оставил меня в живых. В представлении, видимо, все инквизиторы были безжалостными, хитрыми и бесчестными существами. Значит, имеет место какой-то сговор. Я пыталась подумать обы его неплохо, но не вышло. Он точно не желал мне зла, даже пытался помочь. Правда, представление о помощи у него было своеобразным, чисто инквизиторским. Поток мыслей прервало ощущение надвигающегося хаоса. Все чувства обострились, и я резко подскочила на ноги, прислушалась. Леса окутала непривычная тишина, замолкли птахи. Лишь старое дерево скрипело под порывами ветра. Вспомнились слова Эйвана о том, что вместе с проклятием могли прийти чудовища. К сожалению, такое нередко бывало. Но вчера нам никто не встретился, да и я успела зайти далеко. Подстилка из мха скрывала шаги. Я обхватила зелёную ветку и закрыла глаза. Магия земли позволяла видеть глазами растений настолько далеко, насколько позволяла сила ведьмы. Сначала ничего не происходило, а потом в голову волной хлынули яркие образы. Передо мной предстала картина. Неподалёку лежит туша молодого оленя, глаза его застыли, морда заляпана кровью. А сверху удобно расселась твари из хаоса, которую я раньше не видела ни в жизни, ни в книгах. Бронированное рокообразное тело, крупная плоская голова с длинными жвалами, четыре пары ног с каждой стороны и хвост с жалом на конце, защищённый пластинами. Отвратительный монстр копошился в распоротом животе бедного зверя. От отвращения я передёрнулась. Ну и дрянь. Опыта борьбы с монстрами у меня было мало. А этот выглядел уж слишком жутко. Но долг нашего клана очищать лес от монстров хаоса и защищать людей. Я не могла закрыть глаза и просто сбежать. Когда такое дело, места для трусости нет. Собравшись с мыслями, я бесшумно двинулась вперёд. Вот и сломанная осина, большой камень, заросли дикого ореха, а за ними. Тварь сразу почувствовала моё появление. Оторвалась от жертвы и щёлкнула жевалами. Хвост с жалом угрожающе качнулся. Он загородил собою тушу, будто опасался, что я отберу добычу. Мгновение, и он ринулся вперёд, быстро перебирая лапами. Пальцы начертили привычный воздушный знак. Монстр отбросило упругой ветряной струёй, шарахнув о дерево. Хитиновые пластины защитили тело, и разозлённый он снова бросился в атаку. Страшно? О, конечно. Времени размышлять, просчитывая, какое заклинание подойдёт, лучше не было. Из земли потянулись зелёные лозы, удерживая тело чудовища в удушающих объятиях, зажимая сплетями вокруг него. Монстр растервенило сучил лапами, колол побеги ядовитым жалом, мотал головой. "Ну же, ещё немного". Сразу несколько лоз лопнуло и твари освободило полтела, рванулось с новой силой. И тогда я ощутила, как в мой источник проникает хаос, сам, без призыва, без приглашения, просто заходит как хозяин. И наполняет моё тело. Это как раз то, что может спасти меня и остановить монстра. Усиленная хаосом магия земли сорвала цепи. Побеги уже едва удерживающие твари стали раздуваться и обрастать шипами, как и в схватке с ведьмой. Только на этот раз они напоминали длинные треугольные лезвия, которые скользили по бронированному телу, выискивая слабые места в сочленении пластин. Монстр задёргался с бешеной силой в клубке из лиан. Послышался хруст и писк. А потом всё вокруг охватило пламя. Вспыхнуло чудовище, запылала трава, огненная змея скользнула в мою сторону и захватила в кольцо ловушку. Я не успела ничего сделать и теперь судорожно думала о том, что сгорю прежде, чем вызову ливень. Жар обмазнул по телу горячим языком, на коже выступила испарина. Это Эйван. Он догнал меня и теперь не пощадит. Ведьма, попалась. Раздались голоса из-за спины. Обернувшись, я увидела двоих в чёрных балахонах. Обнажив клинки, они мчались в мою сторону. Ох, лучше бы это был Эйван. Он меня хотя бы знает. Можно было попробовать договориться. Крики ведьмы звенели в ушах, ноздри забивал запах гари. Я отчаянно вскинула руки, заставляя силу хаоса струиться по телу. Моя просьба была обращена к небу, к облакам и тучам. Я просила, приказывала дождю прийти как можно скорее. Она творит чёрное колдовство, заорял один из инквизиторов. Скорее убей её. Её надо допросить. Так-сама допроси. Нет уж, иди ты. Пока они переругивались, стена из огня взметнулась выше, искры полетели на платье, всё перед глазами заволокло чёрным дымом. Когда я закашлялась пламя от чего-то начало стихать и втягиваться в землю. Спустя несколько мгновений вокруг осталась только чёрное кольцо сгоревшей травы, а я в полнейшем замешательстве уронила руки вдоль тела. Что это? Неужели я смогла? Спокойно, братя. Знакомый голос заставил сердце сбиться с ритма. Я рывком обернулась, чтобы встретиться взглядом с Ивановым. Он ехал вперёд на сапфире, сжимая поводья одной рукой. Лицо его было мрачным, зловещим и не обещающим ничего хорошего. Это моя ведьма, произнёс жёстко и спешился. Если она и сгорит, то только от моего пламени. Магистр Эйван удивился тощей, длинной, как палка инквизитор. Балахон висел на нём как одежда на огородном пугале. Тогда почему она бродит здесь одна? Она сбежала? поинтересовался его спутник, здоровый, не уступающий в росте Эйвану. Балахон едва не лопался на нём. Эйван замер рядом с ними. не метнул в мою сторону острый взгляд. Да как он вообще здесь оказался? Неужели всё это время преследовал меня? Я веду её в оплот. Пока отвлёкся на монстров ведьма улезла. Но на ней моя магия так что далеко уйти шансов не было. Что? Какой ещё оплот? И магия? Вот дура наивная. Я сложила руки перед грудью в защитном жесте и перевела взгляд с Сейвана на пару инквизиторов и обратно. Встреча с чудовищем инквизитор из их огнём. Пережитый страх всё это опустошил и лишило сил. А тут ещё и он. Ловка же меня обманул. А я дурочка поверила, что сбежать удалось легко и просто. Мы можем сопроводить вас, быстро предложил тощий. Она же совсем дикая. Я слишком тороплюся, у вас много дел. В лесу ещё остались твари хаоса. Троих я убил по дороге. Полагаюсь на вас, безапелляционно заявил Эйван. Их призвала эта ведьма. Едва ли не завизжал противный инквизитор, тыча в меня пальцем. Мы вовремя её остановили. Это вряд ли. Она слишком слаба для этого. К тому же всё это время была у меня под присмотром. Да ныне её только посмотрите, магистр. От этих тварей одно зло. Неправда. Я шагнула вперёд, тело слегка потряхивало, но от такой наглой лжи силы стали возвращаться. Я почти убила монстра, а вы мне помешали. Закрой рот, исчадие. Рявкнул Здоровяк, а потом обратился к Эйвану. Выясни там по строже, допросите как следует. Размял пальцы, показывая, как это стоит сделать, и ухмыльнулся. Меня передёрнуло от омерзения. Сам разберусь. А ты, обратился ко мне и поманил пальцем. Взгляд не сулил ничего хорошего. Иди сюда. Несколько мгновений я не двигалась с места. Потом решила, что его общество всё-таки лучше, чем компания тех двоих. Айван вытянул руку, и едва я приблизилась, сомкнул пальцы на локте и потянул к сапфиру. Закинул в седло, как мешок с зерном, и уселся позади, крепко перехватив под грудью и прижав к себе. Удачи, магистр. Пусть хранит вас порядок. Будьте осторожны с ведьмой. Инквизитор что-то процедил сквозь зубы и сапфир гордо трехнул в гриве и пошёл быстрым шагом. Мимо мелькали деревья, сливаясь в зелёный поток, но желания любоваться природой не было. Я пыталась осмыслить всё, что произошло, уложить в голове слова Эйвана. Он продолжал прижимать меня свободной рукой, словно я была какой-то добычей. Было горько из-за своей глупости, из-за того, что позволила себе думать о нём лучше, чем он есть на самом деле. Ах, да. Он ведь магистр. Возможно, в его подчинении десятки инквизиторов. Он командует одной из крепостей. Странно, молодой ещё. Значит, всё-таки оплот. сказала я потухшим голосом. Нет. Мы как раз выехали к берегу реки с Сапфир замедлил шаг. Стой, остановись. Но никто меня не послушал, ни Эйван, ни Сапфир. Тогда я перекинула ногу и соскользнула вниз. Они вовремя замер на месте, чтобы я не упала. Что такое? Раздражённо спросил инквизитор и распустился следом. Сложив на груди руки, уставился на меня, склонив голову набок. Я не знала, с чего начать. Если прежде была тупая опустошённость, то теперь её место занял медленно нарастающий гнев. Что всё это значит? спросила, сердито откинув за спину волосы. "То ты говоришь, что везёшь в оплот, где меня запытают до смерти?" То вдруг нет. Ты уж определись. Страшная правда лучше неведения. И этого места. Спасибо за спасение, господин Эйван. Ах, да, спасение. Я начала всё больше распыляться, пальцы сжались в кулаки. А как ты меня нашёл, магистр? Преследовал всё это время. Ты поставил на меня магическую петлю? Понял ведь, что добровольно я не пойду на службу к королю. Что не выдам расположение клана, поэтому решил поступить подло. Я говорил тебе не строить иллюзий, ведьма. Мерзавец. А я ведь думала о тебе почти хорошо. Это моя ведьма. Если она и сгорит, то только от моего пламени. Передерзгило с чувством. Как я тебя ненавижу. Разочарование и обида сдавили горло так, что в глазах потемнело. Пока я говорила, кончики пальцев начало покалывать. Айван бросил взгляд на мои кисти, и его глаза удивлённо распахнулись. Только сейчас я увидела бегающие по рукам голубые искры, совсем как у той ведьмы. Эмоции вскипели, злость ослабила самоконтроль, в душе заколотало что-то тёмное, туманное. И это нужно было обязательно выпустить, иначе взорвусь. Сжав кулаки, я с криком бросилась на него, цепляясь в грудь. Он остановил мои руки, развернул, обхватил со спины и зафиксировал предплечья. С пальцев сорвались несколько слабых молний и ударили в землю. Озгостия легнул его в колено и пару раз ударила головой в плечо, но боль ушиблось сама. Инквизитор был непоколебим, как скала, ещё и приподнял меня так, что я позорно болталась в воздухе. Для тебя единственным шансом выжить будет служба Короне Йованна. Раздался голос на духе, и кожу обожгло чужое дыхание. Не упрямся. Даже если я умру, я умру свободный. Сколько пафосных слов. Мёртвым всё равно. Я мог вызвать у тебя проклянд пытками в тот вечер, сделать так больно, что ты с радостью выложила бы всё, лишь бы я позволил тебе умереть. Но почему ты этого не сделал? Не понимаю. Выдохшись, я повисла на его руках. Айван поставил меня на землю и развернул лицом к себе. Вероятно, со мной случился приступ жалости, что совсем на меня не похоже. Ах, жалость? Да подавись ты ею, инквизитор проклятый. стране вспышка отступила. Я посмотрела на себя со стороны и ужаснулась. Сеф на землю обняла колени руками и уткнулась во них лбом. Тело било внутренней дрожью. Совершенно не свойственное мне поведение испугало. Снимая проклятье, а потом вызывая грозу страшной силы, я расшатала источники и ослабила свою защиту. Переход на более высокую ступень иногда проходил болезненно, а я даже возраста подходящего не достигла. Я была не готова. Я не владела тем уровнем мастерства и воли, чтобы управлять огромной силой без последствий. А теперь, похоже, они начали проявляться. Ты впитала слишком много хаоса тогда. Проклятие сняла, но контролировать столь страшную магию оказалось не по силам. Сама не заметишь, как она завладеет тобой целиком и полностью отравит разум. Ты уже открыла ему дверь и думаешь, что подчинила его? Твоё единственное спасение это сдерживающая печать. Я слушала инквизиторов полуухом. Смысл слов доходил с опозданием. Получается, мы думаем одинаково, а молнии на моих руках это лишь подтверждают. На печать. Я слышала, что с ручными ведьмами короля можно делать всё, что угодно. Их могли дарить аристократам как игрушки, исполняющие все прихоти, даже постельные, ведь многие ведьмы рождались на редкость красивыми женщинами. Сломленные воли и печати не позволяли сопротивляться. По мне, так всё это хуже смерти, а значит, хаосу надо сопротивляться до конца, как и предложению Эйвана. Спасибо за то, что спас от этих братьев. Он ничего не ответил, хотя наверняка услышал. Не часто ты жалеешь маленьких непутёвых ведьмочек. Я этого не хотела, но голос прозвучал обиженно. Инквизитор присел рядом со мной на корточки и произнёс усмехнувшись: только симпатичных. Я вздрогнула и посмотрела на него. Глаза округлились от удивления, а потом почувствовала, как внутри что-то печёт, заставляя лицо покрываться краской. "Я пошутил. Ты первая. Раз уж мы остановились, можно отдохнуть немного, и даже освежиться". Посмотрел на синюю ленту реки, приложив ладонь к лбу. Потом такой возможности ещё долго может не быть. Я опустила взгляд на своё платье, одолап горел и висел клочьями, рукава грязные, жалкое зрелище. Конечно, ткань была зачарована, но испытание огнём всё-таки не выдержало. Освежиться это хорошая идея. Ещё подумать, что сказать госпоже Нариде и как оправдать такую длительную задержку. Я пока не потеряла надежду на побег, только впредь надо быть осторожней. У меня такое чувство, что твари хаоса расползлись по всему лесу. Не помешает проверить окрестности. А я буду сопровождать тебя как верный оруженосец. Стоит признать оруженосец из тебя так себе. За дезертирство я бы прописал тебе 20 плетей. Я закатила глаза, а этот несносный инквизитор начал раздеваться. Уже второй раз при мне. Не смотри такими испуганными глазами, ведьма. Хочу немного поплавать, да и тебе не повредит. От тебя несёт гарью. Я резва вскочила на ноги и зашагала прочь. Сапфир увязался за мной. Ну уж нет, лучше дождусь своей очереди. Я вообще-то не предлагал купаться вместе. Можешь отойти только недалеко. Оружие носить всегда должен быть под рукой. Зачем я тебе нужна, штаны подавать или полотенце? Бросила через плечо и отвернулась. Надо же, какой заботливый. Зато шутки отвратительные. Проворчала себе под нос. Это моя ведьма. Будет гореть только от моего огня. Ты тоже считаешь, что твой хозяин немного сумасшедший? Я потрепала лошадиную холку, а сапфир еле заметно кивнул.